Вредная профессия. Чиновник. Раневская ненавидела разного рода собрания, заседания, выступлений с трибуны, считая пафосные речи и профанации. При любой возможности увиливал от обязательного посещения профсоюзных собраний различных лекций, которые очень любила устраивать, например, завадские, политинформации и собраний труппы. Но если уж попадала на какое-то мероприятие, то ее присутствие становилось мучением для выступающего. Босовитый голос Раневской то и дело слышался с места, мало того, ее комментариев ждали и потому прислушивались нарочно. Меткие саркастичные реплики неизменно вызывали смех в зале, сводя на нет все усилия чиновников придать вес своим выступлениям. Постепенно в театре пришли к выводу, что лучше не замечать отсутствие Раневской, чем терпеть ее присутствие. Больше всего Раневская не любила чиновников, твердя, что это самая вредная профессия, никто больше них вреда человечеству не приносит. Когда ей напоминали, что чиновники просто необходимы и без их усилий мало что двигалось бы, Раневская советовала чиновникам работать, а не выступать, причем работать бесплатно, если они такие полезные. Особенно она не любила чиновников от культуры, которые только и умели, что ставить палки в колеса и запрещать. Не уйдала выступление с трибуны своих коллег. «Если есть что сказать, выйди к краю рампы и скажи, зачем на эту будку с графином взбираться?» Самая вредная работа у чиновников. Вы ничего не путать Фаина Георгиевна? Ничуть. Больше, чем они, вреда не приносят никто. Мы работники культуры, вещает очередной чиновник. Раневская громко продолжает. И без культурья. На собрании. Фаина Георгиевна, вам слово, но времени осталось очень мало, потому, пожалуйста, очень-очень коротко, буквально одну фразу. Раневская выходит к трибуне, оглядывает зал, внушительно прокашливается и произносит своим знаменитым низким голосом. «Спасибо за внимание», – поворачивается к председательщему и смущенно добавляет. «Короче, не сумела». На профсоюзном собрании Раневской, которая сидела поближе к выходу, явно намереваясь выскользнуть сразу после начала под предлогом похода в туалет. «Фаина Георгиевна, что же вы сели в стороне? Присоединяйтесь к коллективу». «Спасибо, мне и здесь хорошо. Орлы летают в одиночку, это бараны пасутся стадами». Чиновник возвышенно. «Талантливый человек, талантлив во всем». Раневская довольно громко. «С идиотами также «Услышав с трибуны, нам бы хотелось...» Раневская вздыхает. «Хотелось бы, чтобы не только хотелось». Эта фраза мгновенно разлетелась по Москве без авторства. «Скромность украшает человека». «Но у нас актриса красивые, им лишние украшения ни к чему». Чиновница. «Готовность жертвовать собой ради общего дела — это богатство советского человека». Раневская. «Вот почему актеры бедные». Чиновник рассуждает с трибуны о достоинствах, прожитых актером лет. Раневская вздыхает. «Неужели Эм так постарел, что кроме возраста и говорить уже не о чем?» Чиновник с пафосом вещал с трибуны о бездарном режиссере и оставил свой след в искусстве. Раневская не удержалась, чтобы не добавить. «Грязный, вонючий и несмываемый». «Вышли мы все из народа». «Вот именно, они вышли, а народ остался сам по себе». Наша цель – коммунизм. Если стрелять собрались, то к чему тогда расхваливать, а если двигаться к нему, то такой путь ползком не преодолеешь. На что рассчитывал Хрущев, обещая нынешнему поколению коммунизм, что он не переживет это поколение или что поколение не проживет так долго? Раньше за оскорбление вызывали на дуэль, а теперь на партсобрание. Завадский на репетиции произносит очередную сентенцию и призывает всех подумать над каким-то вопросом.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 дисциплины мне хватает и больничной, две дисциплины сразу слишком много партия наш рулевой бодро вещает на профсоюзном собрании посвященном открытию очередного съезда кпсс морецкая очень любившая выступать с трибуны кого она имеет в виду говоря наш если она член партии то как может быть рулевым сама себе неужели вышло во время выступлений чиновника вещающего о необходимости перестройки театра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 Раневская с места басом продолжила. «У нас в Москве. Сначала здороваются. Товарищи, активнее предлагайте темы для обсуждения на собраниях предстоящего сезона», призывает активный член правкома. Раневская вдруг просит слова. Прекрасно помню насколько это опасно, ее просит сначала обозначить тему своего выступления. «Хочу предложить обсудить название пьесы Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Какую правду он имел в виду, не газету ли?» Хохот в зале скрыл возмущённый ответ профсоюзного активиста. Об актёре, ушедшем во власть. Он так высоко вознёсся, что затерялся где-то наверху. Чуть подумав, добавляет. Но гадит оттуда точно в цель. Ситуация в фильме «Карнавальная ночь» с чинушей Огурцовым, конечно, утрирована, но не так уж далека от действительности. Такие постановления весело встретить Новый год принимались нередко и приводили к курьёзным ситуациям. В театре просто вечеринка из тех, что категорически запрещены на рабочем месте. Неожиданно, видимо, почему-то доносу приезжает начальство. Актеры пойманы, что называется, с поличным на месте преступления. Ясно, что всех ждут выговоры и лишения премии. Обидно, потому что премия была обещана неплохая и совсем скоро Новый год. Что здесь происходит, громовым голосом интересуется начальство. Безмолвная сцена из последнего действия ревизора. Коллега выручает, не принимавшую участие, но случайно казавшаяся рядом Раневская, которая басит из коридора. Не видите, люди встреч Нового года репетируют. А почему со спиртным не сдается начальство? Для реализма, во время самой встречи спиртное будет бутафорским. последней фразы актеры простить Раневской не могли еще долго. На торжественном заседании с трибуны кто-то разглагольствует об уверенности в завтрашнем дне. Раневская вздыхает. Нам бы во вчерашнем быть уверенными. Ленин посадил на пароход и отправил прочь интеллигенцию. Сделать бы то же самое с чиновниками. Одна беда, в отличие от интеллигенции, их нигде не примут. Слушая бесконечные призывы с трибуны о том, кем должен быть и как должен вести, чувствуешь себя вечным должником. Сколько чиновника не корми, все равно в твой карман смотрит. Чиновники от детей отличаются тем, что дети на головах стоят, а чиновники сидят. У них мозг расположен в седалище. Раневская спрашивает Морецкую, что там в графине на трибуне? А я откуда знаю, я ни разу не пила. Ты бы попробовала, вдруг не вода? Это была заготовленная шутка актеров. Графиной впрямь налили водку. Но до Морецкой содержимое не дошло. Один из выступавших до нее так приложился к графину, что его с трудом оторвали от трибуны.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 Размер взятки чиновнику зависит от размера его седалища.